При этих словах Эмиль утащил Рафаэля в столовую. «Ну хорошо, друг мой, я твой лакей», — сказал он, «а ты будешь главным редактором газеты. Молчи, из уважения ко мне веди себя прилично. Ты меня любишь?» «Люблю ли? У тебя будут гаванские сигары, раз я владею этой кожей. А все кожа, друг мой, всемогущая кожа. Превосходное средство, выводит даже мозоли. У тебя есть мозоли? Я выведу их. До такой глупости ты еще никогда не доходил. Глупости? Нет, мой друг, эта кожа съеживается, когда у меня является хоть какое-нибудь желание. Это точно вопрос и ответ. Бромин. Тут замешан бромин. Так вот этот бромин, шутник, потому что, видишь ли, желания должны растягивать. Ну да. Я хочу сказать... «Да-да, совершенно верно. Я тоже так думаю. Желание растягивает. Я хочу сказать кожу!» «Да-да, ты мне не веришь. Я тебя знаю, друг мой. Ты лжив, как новый король. Сам посуди, можно ли принимать всерьез твою пьяную болтовню? Ручаюсь, что докажу тебе. Снимем мерку». «Ну, теперь он не заснет», — воскликнул Эмиль, видя, что Рафаэль начал шарить по столовой. Благодаря тем странным проблескам сознания, которые чередуются у пьяных с сонными грезами хмеля, Рафаэль с обезьячьим проворством отыскал чернильницу и салфетку. При этом он все повторял: «Снимем мерку, снимем мерку». «Ну что ж», — сказал Эмиль. «Снимем мерку». Два друга расстелили салфетку и положили на нее шагреневую кожу. В то время, как Эмиль, у которого рука была, оказалась увереннее, чем у Рафаэля, обводил чернилами контуры талисмана, его друг говорил ему. «Я пожелал себе двести тысяч франков дохода, не правда ли? Так вот, когда они у меня будут, ты увидишь, что шагрень уменьшится». «Ну, конечно, уменьшится. А теперь спи. Хочешь, я устрою тебя на этом диванчике? Вот так. Удобно тебе?» «Да, питомец печати». Ты будешь забавлять меня, отгонять мух. Тот, кто был другом в несчастье, имеет право быть другом в могуществе. Значит, я подарю тебе гаванских си... Ладно, проспи свое золото, миллионер. Проспи свои статьи. Покойной ночи. Пожелай же покойной ночи Навуходоносору. Любовь, пить, Франция... Слава и богатство! Богатство!» Вскоре оба друга присоединили свой храп к той музыке, что раздавалась в гостинах. Дикий концерт. Одна за другой гасли свечи, трескались хрустальные розетки. Ночь окутала своим покрывалом долгую оргию, среди которой рассказ Рафаэля был как бы оргией речей, лишенных мысли. И мыслей, для которых не хватало слов. На другой день, около двенадцати, прекрасная Акелина встала, зевая, не выспавшись. На щеке ее мраморными жилками отпечатался узор бархатной обивки табурета, на котором лежала ее голова. Евфрасия, разбуженная движениями подруги, вскочила с хриплым криком. Ее миловидное личико, такое беленькое, такое свежее накануне, теперь было желто и бледно, как у девушки, которая идет в больницу. Гости, один за другим, с тяжкими стонами, начинали шевелиться. Руки и ноги у них затекли. Каждый чувствовал при пробуждении страшную слабость во всем теле. Лакей открыл в гостиных жалюзи и окна теплые лучи солнца заиграли на лицах спящих, и все сборище поднялось на ноги. Женщины, ворочаясь во сне, разрушили изящное сооружение своих причесок, измяли свои туалеты и теперь при дневном свете представляли собой отвратительное зрелище. Волосы висели космами, черты приобрели совсем другое выражение. Глаза, прежде такие блестящие, потускнели от усталости.